13-14. Девушки-кокетки 1. Месье Рейли, не так ли? Молодой ирландец вздрогнул и обернулся на голос, раздавшийся где-то из-под его локтя. Рядом с ним, у прилавка судоходной компании стоял маленький человечек с яйцевидной головой и большими усами. Возможно, вы меня не помните. Вы несправедливы к себе, месье Пааро. Вас сложно забыть. Рейли повернулся, чтобы поговорить с клерком за прилавком. «Собираетесь в отпуск за границу?» — допытывался сыщик. «Нет, совсем нет. Речь не об отпуске. А вы, мсье Пуаро, надеюсь, не намереваетесь оставить эту страну?» «Иногда», — ответил тот, — «я на время возвращаюсь на родину, в Бельгию. Мой путь лежит гораздо дальше, в Америку, и не думаю, что когда-нибудь я вернусь». Очень жаль это слышать, мистер Рейли. Следовательно, вы оставляете практику на квин шарлотт стрит Скорее, она оставляет меня. В самом деле, сочувствую. Меня это не огорчает. Когда я думаю о долгах, которые оставлю неоплаченными, то душа моя радуется. Он заразительно улыбнулся. Я не из тех, кто стреляется из-за денежных затруднений. Лучше забыть о них и начать все заново. У меня есть квалификация, и доложу вам не самое худшее. — На днях я виделся с мисс Морли, — пробормотал Пуару. Вряд ли это свидание было приятным. Трудно представить женщину с более угрюмой физиономией. Мне всегда было интересно, как бы она выглядела подвыпив. Но этого никто, увы, не узнает. — Вы согласны с вердиктом Коронерского суда по поводу смерти вашего партнера? — спросил Пуаро. — Я? — Нет. — решительно ответил Рейли. — Вы не думаете, что он ошибся, делая инъекцию? Если Морли вкатил этому греку такую дозу, как они говорят, то он либо был пьян, либо намеревался его убить. А я никогда не видел Морли пьяным. Значит, по-вашему, это было сделано намеренно? Я бы не стал так говорить. Это серьезное обвинение. К тому же я в него не верю. Но должно уже быть какое-то объяснение. — Должно. Но я об этом пока не думал. — Когда вы в последний раз видели мистера Морли живым? — спросил Пуаро. — Дайте подумать. С тех пор прошло уж слишком много времени, чтобы спрашивать меня об этом сейчас. Должно быть накануне вечером, примерно без четверти семь. — А в день убийства вы его не видели? — Рейли покачал головой. «Вы уверены?» — настаивал пару «Нет». «Точно не скажу, не помню». «Вы не входили к нему в кабинет около 11.35, когда он принимал пациента?» «Вы правы, входил. У меня был какой-то дежурный вопрос об инструментах, что я заказал. Мне должны были позвонить насчет них, но я пробыл там не больше минуты и навроч об этом забыл. Он как раз тогда принимал пациента». Пуаро кивнул. «Есть еще один вопрос, который я давно хотел вам задать», — сказал он. «Ваш пациент, мистер Рейкс, ушел, не дождавшись приема. Что вы делали в освободившиеся полчаса?» «То же, что и всегда в свободное время. Смешал себе выпивку. И, как уже говорил вам, поговорил по телефону и заскочил к Морли». «Насколько я понимаю», — продолжал Пуаро, — — У вас также не было пациентов после ухода мистера Барнса. — С половины первого до часа. — Когда он ушел, кстати? — Сразу после половины первого. — И чем вы занялись? — Тем же. — Смешал очередную порцию. — И снова зашли к Морли? — Вы намекаете, что я поднялся наверх и застрелил его? — улыбнулся мистер Рейли. — Я уже как-то давным-давно сказал вам что не делал этого. Но вы можете только верить мне на слово. — Что вы думаете о горничной Агнес? — спросил Пуаро. Рейли уставился на него. — Что за странный вопрос? Но я хотел бы услышать ответ. — Пожалуйста, я отвечу. — Ничего. Я о ней даже не задумывался. Джорджина держала девушек в ежовых рукавицах и была абсолютно права. А сама девица вообще не взглянула в мою сторону ни разу, что говорит-то о ее плохом вкусе. — Мне кажется, она что-то знает, — заметил Эркюль Пуаро. Он вопросительно взглянул на мистера Рейли. Тот улыбнулся и покачал головой. — Не спрашивайте меня. Лично я ничего не знаю и ничем не могу вам помочь. Он забрал лежавшие перед ним билеты и вышел, кивнув на прощание. Пуаро объяснил разочарованному клерку, что он так и не принял решение относительно круиза по северным столицам. 2. Пуаро нанес еще один визит в Хэмпстед, слегка удивив миссис Адамс. Пусть за Пуаро, можно сказать, поручился сам старший инспектор Скотланд-Ярда, она считала его чудаковатым маленьким иностранцем и не принимала всерьез. Однако поболтать женщина была не прочь. После первой сенсации о личности жертвы вердикт, вынесенный на дознании, не получил широкой огласки. Публики это преподнесли как пример ошибочного опознания. Тело миссис Чапман приняли за труп мисс Сейнсбери-сил. Тот факт, что та, возможно, последняя видела несчастную миссис Чапман в живых, особенно не выделялся. Газеты никак не намекали на то, что мисс Сейнсбери-сил все еще может быть в розыске по обвинению в уголовном преступлении. Миссис Адамс ощутила огромное облегчение, узнав, что тело, обнаруженное при столь драматичных обстоятельствах, принадлежит не ее приятельнице. Казалось, ей в голову не приходило, что на мисс Сейнсбери-сил может пасть подозрение. Но такое исчезновение почти невероятно. Я уверен, месье Пуаро, что это связано с потерей памяти. Сыщик согласился, что это вполне возможно. Он знал о подобных случаях. Помню, с подругой моих кузин случилось нечто подобное. Ей пришлось много ухаживать за больными. Она сильно переживала и от этого потеряла память. Кажется, это называют амнезией. Пуаро подтвердил правильность термина. Помедлив, он спросил, слышала ли когда-нибудь миссис Адамс, чтобы мисс Сейнсбери-Сил говорила о миссис Сильвии Чапман. Нет, миссис Адамс не помнила, чтобы ее приятельница упоминала кого-то с этим именем. С другой стороны, вряд ли мисс Сейнсбери-Сил стала бы упоминать всех своих знакомых подряд. То такая была эта миссис Чапман? У полиции есть предположение о том, кто мог ее убить. «Это все еще загадка, мадам». Пуаро покачал головой и спросил, не миссис ли Адамс рекомендовала мистера Морли в качестве дантиста мисс Сейнсбери-сил. Миссис Адамс ответила отрицательно. «Сама она лечит зубы у мистера Френча на Харли-стрит, и если бы Мабл спросила ее о дантисте, она бы направила ее к нему». Возможно, подумал Пуаро, что это миссис Чапман посоветовала мисс Сейнсбери-сил сходить к мистеру Морли. Миссис Адамс согласилась, что это вполне возможно. Может быть, об этом знают у Дантиста, Но Пуаро уже задавал мисс Невил этот вопрос. Однако та либо не знала, либо забыла. Она припомнила миссис Чапман, но была почти уверена, что та ни разу не упоминала мисс Сейнсбери-сил. Если бы мисс Невилл услышала такое необычное имя тогда, то запомнила бы его. Пуаро продолжал расспросы. Миссис Адамс познакомилась с мисс Сейнсбери-сил в Индии, не так ли? Миссис Адамс это подтвердила. Не знает ли миссис Адамс, встречала ли там ее подруга мистера или миссис Алистер Блант? Не думаю, мсье Пуаро, вы имеете в виду крупного банкира? Они с женой несколько лет назад гостили у вице-короля, но я уверена, что если бы Маббл встречалась с ними, то непременно рассказала бы об этом или хотя бы упомянула. Важных людей всегда упоминают, — с улыбкой добавила миссис Адамс. Мы все такие снобы в душе. Так она никогда не упоминала блантов. В частности, миссис Блант. Никогда. Если бы она была близкой подругой миссис Блант, Вы бы знали об этом? — Конечно. Но не думаю, что Маббл была знакома с кем-то подобным. Ее друзья были самыми обыкновенными людьми, вроде нас. — В этом, мадам, я с вами не согласен, — галантно возразил Пуаро. Миссис Адамс продолжала говорить о Маббл Сейнсбери Сил, как говорят о недавно умершей подруге. Она вспоминала все ее добрые дела, ее отзывчивость, неутомимую миссионерскую работу, ее рвение и искренность. Эркюль Пуаро внимательно слушал. джеп был прав. Мабл Сейнсбери-Сил была совершенно реальным человеком. Она жила в Калькутте, преподавала ораторское искусство и работала с местным населением. Мисс Сейнсбери-Сил была респектабельной, благонамеренной, немного суетливой, возможно, недалекой, но сердце у нее было поистине золотым. Маббл все принимала близко к сердцу месье Пуаро, продолжала миссис Адамс. Но часто сталкивалась с равнодушием. Людей так трудно расшевелить, собирать пожертвования с каждым годом было все труднее, и подоходный налог растет, и цены, а жить все труднее. Как-то она мне сказала, когда понимаешь, как много можно сделать, имея деньги, Как много добра совершить, ты знаешь, я чувствую, что я готова пойти на преступление, чтобы раздобыть их. Это показывает, какой она была энтузиасткой, верно, мисс Епаро. Видите, насколько сильным было ее желание помочь людям. Она действительно так сказала, задумчиво переспросил сыщик. Он мимоходом осведомился, когда именно мисс Сейнсбери сил сделала это заявление и узнал, что это было около трех месяцев назад. Выйдя из дому, Пуаро зашагал по улице, погрузившись в размышления. Он продолжал анализировать характер Мабл Сейнсбери-Сил. «Приятная женщина, добрая, серьезная и респектабельная. Именно среди таких людей мистер Барнс предлагал искать потенциальных преступников». Мисс Сейнсбери-Сил прибыла из Индии на том же корабле, что и мистер Амбириотис. Есть основания считать, что она была с ним на ланче в Савое. Она обратилась к Алистеру-Бланту, заявляя, что знакома с ним и претендуя даже на близкую дружбу с его женой. Она дважды посещала Кинг-Леопольд-Мэншенс, где позднее обнаружили мертвое тело в ее платье и с ее сумочкой, позволившей ее легко опознать. Настолько легко, как будто ее туда специально для этого и подбросили. Она внезапно покинула отель Гленгау-рекорд после разговора с полицией. Может ли теория, которую выстроил Пуаро, адекватно объяснить все эти факты? Ему казалось, что может. 3. Эти размышления занимали Пуаро по дороге домой вплоть до Ридженс-парка. Сыщик решил пройтись по парку пешком, прежде чем взять такси. Он по опыту совершенно точно знал, в какой момент его щегольские лакированные туфли начнут болезненно жать. Был погожий летний день, и Пуаро снисходительно взирал на молодых нянь кокетничающих и хихикающих со своими кавалерами, в то время как их пухлые подопечные вовсю пользовались их невниманием. Собаки слаем гонялись друг за другом. Мальчишки пускали кораблики. Почти под каждым деревом сидела рядышком молодая пара. «Ах, молодость, молодость!» — пробормотал Эркюль Пуаро, очарованный зрелищем. Они выглядели стильно, эти лондонские девушки. С каким шиком они умудрялись сносить свою безвкусную одежду. Однако их фигуры оставляли желать много лучшего куда только девались соблазнительные округлости, пышные формы, некогда ласкавшие взгляды восхищенных знатоков. Он, Эркюль Пуаро, помнил настоящих женщин одну, в основном одну: Роскошное создание, райская птица, истинная Венера. Ни одна из этих современных красоток и в подметке не годилась графини Вере Русаковой. Данный персонаж появляется в сборнике рассказов Агаты Кристи «Ранние дела поаро, встречаясь также в романах «Подвиги Геракла» и «Убийство в Месопотамии». Истинная русская аристократка. До кончиков ногтей. И одна из самых ловких воровок. Природное дарование. Со вздохом поаро заставил себя прекратить думать об ослепительном предмете своих грез. Тут он заметил, что среди тех, кто кокетничал под деревьями Ридженс Парка, были не только молодые няни. Девушка в платье от Скиапарелли сидела под липой рядом с молодым человеком, который, склонившись к ней, в чем-то горячо ее убеждал. «Нельзя так быстро сдаваться. Надеюсь, девушка это понимает», — думал Пуаро. «Удовольствие от охоты следует растягивать как можно дольше». Благосклонно наблюдая за двумя фигурами, сыщик неожиданно обнаружил в них нечто знакомое. Итак, Джейн Оливера встречается со своим пламенным американским революционером в Риджентс-парке. Лицо Пуаро внезапно стало печальным и весьма суровым. После недолгого колебания он направился по траве к молодой паре. Изящно взмахнув шляпой, поздоровался. «Бонжур, мадемуазель!» Ему показалось, что Джейн Оливера не сильно огорчилась, увидев его. Зато Говард Рейкс был явно недоволен вмешательством. — А это опять вы? — проворчал он. — Добрый день, мсье Паро, сказала Джейн. — Вы всегда появляетесь неожиданно, не так ли? — Как чертик из табакерки, — добавил Рейкс, холодно глядя на бельгийца. — Я не помешал? — участливо осведомился сыщик. «Вовсе нет», — вежливо ответила Джейн. Мистер Рейкс промолчал. «Приятное местечко вы облюбовали», — заметил Пуаро. «Было приятным», — уточнил Рейкс. «Уймись, Говард», — одернула его Джейн. «Тебе следует научиться хорошим манерам». «Что в них толку?» — фыркнул американец. «Ты убедишься, что они часто помогают в жизни», — ответила Джейн. «У меня, правда, они отсутствуют напрочь...» но это не имеет особого значения. Я богата, недурно выгляжу, имею кучу влиятельных друзей и ни одного недостатка, которые теперь открыто обсуждают в рекламных объявлениях. Так что я могу обойтись и без манер». «Я не в настроении болтать о пустяках, Джейн», — сказал Рейкс. «Пожалуй, мне лучше удалиться». Он поднялся, сухо кивнул Пуаро и двинулся прочь. Джейн Оливера смотрела ему вслед спрятав подбородок в ладони. Увы, поговорка права. Третий лишний, когда двое кокетничают. Со вздохом промолвил Пуаро. Кокетничают? Возмутилась Джейн. Что за выражение? Вполне подходящее, разве нет? Молодой человек добивается внимания молодой леди, прежде чем предложить ей выйти за него замуж. Разве не это называют ухаживанием? Странный у вас круг общения. Тринадцать, четырнадцать, девушки-кокетки. Негромко пропел Пуаро. Посмотрите, все вокруг этим занимаются. Да, я всего лишь одна из многих, полагаю. Внезапно Джейн обернулась к Пуаро. Я хочу извиниться перед вами. В тот день я совершила ошибку. Я думала, вы проникли в Эксшем, чтобы шпионить за Говардом. Но потом дядя Алистер рассказал мне, что специально пригласил вас, чтобы вы разобрались в этой истории с пропавшей женщиной. Сейнс Бересил. Это верно? Абсолютно. Я сожалею о том, что наговорила вам в тот вечер. Но все выглядело так, будто вы действительно следите за Говардом и шпионите за нами. Даже если бы это было так, мадемуазель, я был прекрасным свидетелем того, как мистер Рейкс спас жизнь вашему дяде храбро бросившись на покушавшегося и помешав ему выстрелить снова. — У вас такая забавная манера выражаться, мисье Пуаро. Я никак не могу понять, серьезно вы говорите или нет. — В данный момент я вполне серьезен, мисс Оливера, — мрачно произнес сыщик. — Почему вы на меня так смотрите? — спросила Джейн с легкой дрожью в голосе. — Как будто... как будто вы меня жалеете. Возможно, мадемуазель, потому что я сожалею о том, что мне вскоре придется сделать. Ну, тогда не делайте этого. Увы, мадемуазель, я должен. Пару минут она молча разглядывала его, потом спросила: Вы нашли ту женщину? Скажем так, я знаю, где она, ответил пару Она мертва? Я этого не говорил значит, жива? Этого я тоже не говорил». Джейн посмотрела на него с раздражением. «Но ведь она должна быть либо жива, либо мертва, верно?» — воскликнула она. «В действительности все не так просто. Похоже, вам просто нравится все усложнять». «Так многие считают», — признал Поро. Джейн поежилась. «Странно. Такой чудесный теплый день, а мне вдруг стало холодно». Возможно, вам лучше пройтись, мадмуазель. Джейн поднялась. Минуту поколебавшись, она отрывисто заговорила. Говард хочет жениться на мне, сейчас же, в тайне от всех. Он утверждает, что это единственный способ, что я слишком слабовольная. Джейн осеклась и с неожиданной силой схватила детектива за руку. Что мне делать с этим месье Пуару? — Почему вы спрашиваете совета у меня? а не у ваших близких. У мамы? Она поднимет крик на весь дом, стоит мне только заикнуться об этом. У дяди Алистера? Он слишком осторожен и прозаичен. У тебя полно времени, дорогая, ты должна убедиться в своих чувствах, присмотреться, твой молодой человек несколько странный, торопиться некуда. А ваши друзья? — спросил Пуаро. — У меня нет друзей. Так, обычная компания для танцев, выпивки и пустой болтовни. Говард — единственный по-настоящему живой человек из всех, кого я встречала. И все-таки, мисс Оливера, почему вы спрашиваете совета у меня? Потому что у вас такое странное выражение лица, как будто вы о чем-то сожалеете, как будто вы знаете, что что-то должно произойти. Помолчав, она потребовала. «Ну, что вы мне скажете?» Эркюль Пуаро медленно покачал головой. Четыре. Когда сыщик вернулся домой, Джордж сообщил ему. «Здесь старший инспектор Джеб, сэр». При виде Пуаро полицейский невесело усмехнулся. «Вот и я, старина, пришел спросить, не волшебник ли вы? Как вам это удается? Откуда у вас берутся догадки?» Все это означает, что... Пардон, вы, наверное, не отказались бы что-нибудь выпить? Настойки или, может быть, виски? Виски будет в самый раз. Через несколько минут он уже поднимал стакан, провозглашая тост. За Эркюля Пуаро, который всегда прав. Нет-нет, Монами, у нас было очевидное самоубийство. Но Эркюль Пуаро заявляет, что это убийство. Он хочет, чтобы это было так, и, черт возьми, это оказывается убийством. — Ага. Так вы теперь с этим согласны? — Ну, никто не может назвать меня тупым упрямцем. Я не виляю перед лицом доказательств. Беда в том, что раньше их не было. Но теперь есть? — Да, я пришел принести извинения и представить вам эти детали, так сказать, на блюдечке. «Я весь внимание, мой добрый джеб. Так слушайте. Пистолет, из которого Фрэнк Картер пытался в субботу застрелить Бланта, идентичен тому, из которого убили Морли». Пуаро уставился на него. «Поразительно. Да, и выглядит это очень скверно для мистера Фрэнка. Это еще не решающая улика». Достаточно, чтобы пересмотреть вердикт о самоубийстве. Оба пистолета иностранного производства и достаточно редкие». Эркюль Пуаро уставился в пространство. Его брови приняли форму полумесяцев. «Фрэнк Картер?» Он покачал головой. «Нет. Конечно, нет». «Да что с вами, Пуаро?» — сердито осведомился Джеб. — Сначала вы толдычите, что Морли не покончил с собой, а был убит. Потом, когда я прихожу и сообщаю, что мы склоняемся к вашей точке зрения, вы начинаете говорить загадками и выглядите недовольным. — Вы действительно считаете, что Морли убил Фрэнк Картер? — Все сходится. Картер затаил злобу на Морли. Мы знали это с самого начала. В то утро он пришел на квин Шарлотт стрит якобы сообщить своей девушке, что нашел работу. Но, как мы выяснили, тогда у него никакой работы не было. Он получил ее, но позже, во второй половине дня. Картер признал это. Вот вам ложь номер один. Он не может убедительно рассказать, где был с 12.25. Говорит, что прогуливался по Мэри Лебен Роуд. Но подтверждается лишь то, что он пил в пабе в пять минут второго. Бармен говорит, что руки у него дрожали а лицо было белым, как простыня. Эркюль поро вздохнул и снова покачал головой. — Это не согласуется с моими идеями. — И каковы они? — То, что вы мне рассказали, весьма неприятно. Это очень тревожит меня. — Если вы правы... Дверь тихо открылась, и Джордж почтительно забормотал. Прошу прощения, сэр, но... Он не успел договорить. Мисс Глэдис Невилл вся в слезах оттолкнула его и ворвалась в комнату. О, месье Пуаро!» «Ну, я пошел», — быстро сказал Джеп и стремительно удалился. Глэдис Невилл бросила ему в спину негодующий взгляд. «Этот человек, этот ужасный инспектор Скотланд-Ярда, сфабриковал дело против бедного Фрэнка! Ну, ну, не стоит так волноваться!» Но это правда!» Сначала они заявили, что он пытался застрелить мистера Бланта, а теперь, как будто им этого мало, обвиняют его еще и в убийстве бедного мистера Морли. Эркюль Пуаро кашлянул. «Я был в Эксшеме, когда стреляли в мистера Бланта», — сказал он. «Но даже, даже если Фрэнк сделал такую глупость, запнувшись, продолжала Гладис Невил. Понимаете, Фрэнк принадлежит к имперским рубашкам». Они маршируют со знаменами, отдают нелепые салюты. Жена мистера Бланта была очень известной, богатой еврейкой, а те подстрекают безобидных молодых парней вроде Фрэнка к разным глупостям, которые у них считаются патриотическими поступками. — Мистер Картер избрал подобную линию защиты? — осведомился Пуаро. — О нет, Фрэнк клянется, что ничего такого не делал и вообще никогда раньше не видел этот пистолет. Я не говорила с ним. Мне не позволили. Но его адвокат передал мне, что Фрэнк считает все это подтасовкой. И адвокат, очевидно, придерживается мнения, что его клиенту лучше придумать что-нибудь более правдоподобное. С юристами так трудно. Они ничего не говорят прямо. Но меня беспокоит обвинение в убийстве. Мистер Пуару, я уверена, что Фрэнк не мог убить мистера Морли. Ему просто незачем было это делать. «Это правда?» — спросил сыщик, что, когда он приходил в то утро, у него еще не было никакой работы. «Я не понимаю, месье Пуаро, что это меняет? Какое имеет значение, получил он работу утром или вечером? Но ведь он утверждает, что пришел сообщить вам о том, как ему повезло. А выходит, что повода приходить у него еще не было» зачем же он пришел? Понимаете, месье Пуаро, бедняга в тот день совсем пал духом, и, говоря откровенно, думаю, что он был немного выпивший. Он и так импульсивен, понимаете, а тут еще спиртное. И вот он был готов устроить скандал. Пришел на Куин-Шарлотт-стрит, чтобы разбираться с мистером Морли. Фрэнк ужасно чувствительный. Его бесило, что мистер Морли... Неодобрительно о нем отзывался, и, как он выражался, пудрил мне мозги. Значит, он намеревался затеять скандал в рабочее время. — Ну, боюсь, что да. Конечно, это была дурацкая затея. поаро задумчиво смотрел на заплаканную девушку. — Вы знали, что у Фрэнка Картера есть пистолет? — Или пара пистолетов? — Нет, месье Пуаро, клянусь вам. И вообще я не верю в это. Сыщик медленно и озадаченно покачал головой. «Пожалуйста, помогите нам, месье Пуаро. Если бы я чувствовала, что вы на нашей стороне...» «Я не выбираю стороны», — сказал Эркюль Пуаро. «Я всегда только на стороне правды». 5. Отделавшись от Глэдис, Пуаро позвонил в Скотланд-Ярд. Джеп еще не вернулся, но сержант Бедос был весьма предупредителен, и информативен. Полиция еще не обнаружила доказательств того, что у Фрэнка Картера имелся пистолет перед покушением в Эксшеме. Пуаро задумчиво положил трубку. Это было очко в пользу Картера. Но пока единственное. Сыщик также узнал от Бедоза подробности показаний Фрэнка Картера о том, как тот был нанят садовником в Эксшем. Картер упорно настаивал на истории о секретной службе. Он получил аванс, какие-то аттестации своих навыков садовника и распоряжение обратиться к мистеру МакАлистеру, старшему садовнику. Картера проинструктировали относительно его обязанностей. Он должен был подслушивать разговоры других садовников, выявляя у тех симпатии к большевикам, а для этого самому прикинуться немного красным. Собеседование проводила женщина, которая назвала себя QH-56 и сказала, что ей рекомендовали Картера как стойкого антикоммуниста. Она же и инструктировала его. Разговор шел при тусклом освещении, и он не уверен, что узнал бы ее при встрече. Это была рыжеволосая, сильно накрашенная леди. Пуаро простонал. Призрак Филипса Опенхайма снова замаячил неподалеку. Сыщик испытывал сильнейшие искушения вновь проконсультироваться с мистером Барнсом. Письмо, пришедшее с последней почтой, озадачило его еще сильнее. Неразборчивый обратный адрес на дешевом конверте со штемпелем Хертфордшира. Пуаров вскрыл конверт и прочел. «Уважаемый сэр, надеюсь, вы простите, что я вас беспокою, но я очень озабочена и не знаю, что мне делать» я ни за что не хочу связываться с полицией. Знаю, я должна была, наверное, сообщить то, что мне известно раньше, но ведь тогда сказали, что хозяин сам застрелился, и я решила, что тогда все в порядке. А мне не хотелось, чтобы у молодого человека мисс Невил были неприятности. И вообще я никогда не думала, что он это сделал. Но теперь узнала, что его взяли за то, что он стрелял в джентльмена в деревне. И что, возможно, с ним как раз не совсем все в порядке, и поэтому решила все рассказать. Но подумала, что лучше напишу, потому что вы, друг хозяйки, и специально в тот день меня расспрашивали, не случилось ли тогда чего странного. И, конечно, теперь я думаю, что мне тогда стоило вам все рассказать. Только пусть меня не вызывают в полицию. Мне бы этого не хотелось. И маме это бы не понравилось. Она у меня строгая. С уважением. «Агнес Флетчер. Я всегда знал, что тут не обошлось без мужчины», — пробормотал Эркюль Пуаро. «Только я думал не о том человеке. Только и всего».